Глава 13. Перемена погоды, лихорадка Кеннеди, лекарство доктора Фергюсона, Путешествие по земле, бассейн и Менго, гора Рубехо на высоте 6000 футов, привал днем.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 смешивались и чудесно сверкали, отражая лучи солнца. Виктория поднялась на высоту 4000 футов. Термометр показывал некоторое понижение температуры. Земли не было видно. В милях 50 на западе сверкала снежная вершина горы Рубехо. Она возвышалась на границе страны Угого под 36 градусами и 20 минутами восточной долготы. Ветер дул со скоростью 20 миль в час.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 «И имейте в виду, что я ничего не преувеличиваю», — продолжал доктор. «Почитали бы вы рассказ путешественников, дерзнувших проникнуть в эти страны. Тут порой от слез не удержишься». Около одиннадцати часов Виктория пронеслась над бассейном Эмендже. Жители деревень, разбросанных по холмам, тщетно угрожали ей своим оружием. Наконец, аэронавты достигли последних перед горой Рубехо возвышенностей. Это была третья и самая высокая цепь гор Усагара. Путешественники отдавали себе ясный отчет в рельефе местности. Эти три ответвления, из которых Дутуми предшествует другим, отделены друг от друга обширными продольными долинами. Высокие вершины имеют форму закругленных конусов, между которых почва усеяна эротическими валунами и галькой. Эротические валуны – огромные камни,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 Начал объяснять доктор. На больших воздушных шарах можно подняться высоко. Туазы. Жюль Верн имеет в виду нижний слой атмосферы, который мы называем сейчас тропосферой. Туаз равен 1,949 метра. Такой опыт проделали Бриоши и Гелюсак, но у них пошла кровь из горла и ушей. Дышать было трудно. Наши легкие не способны к такому воздуху. Несколько лет тому назад два смелых француза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 Доктор сделал точный набросок этих гор, состоящий из четырех горных цепей, расположенных почти по прямой, из которых северная была самой длинной. Вскоре Виктория начала спускаться над противоположным склоном Рубехо, пролетая над темно-зелеными лесами. Появились гребни и лощины, пустынная местность перед страной Угогу. Еще ниже потянулись желтые, выжженные солнцем равнины. На них, там и сям,